Глава пятая. Джастис промолчал, но вдруг посмотрел ребенку в глаза и тихо сказал. «Давай, пора. Не бойся». Денвер медленно перевел взгляд на свои ручки, сжимающие белый халат на плечах мужчины, и ногти вдруг стремительно удлинились и переросли в коричневые загнутые когти. «Ты будешь держать?» Таращилась я на Денвера, стремительно обрастающего шерстью, пока Джастис осторожно снимал с него боди. Хоть одежда эластичная, но все равно не хотелось доставлять Денверу лишний стресс давящим воротом или рукавами. «Буду», — улыбался он. Мы оба смотрели во все глаза, как «наш малыш меняется». Я старалась не смотреть на лицо. Все же к такому сложно привыкнуть, но уже было понятно, кто у нас во второй ипостаси. «Боже, медвежонок!» выдохнула я. «Он медведь!» «Как же странно, что такой обычно пугающий момент в случае с любимым Денвером выглядел новым рождением!» «Здорово, да?» — говорил Джастис больше для малыша. «Взгляд у него претерпел последние изменения, и вот он уже внимательно смотрел на нас лохматым маленьким медведем. «А держишь?» «Не-не», — испуганно округлила я глаза. Джастин усмехнулся и опустил медвежонка на пол. «Бери!» Денвер неуклюже качнулся на лапах и сел на попу, удивленно оглядываясь. Полузвери не теряли осознанного мышления при обороте, но некоторые особенности все же имелись. Зверь не умел звонить по мобильному или работать за компьютером, потому что животному это не нужно. Но в то же время они отлично различали близких людей, не трогали тех, кого не считали врагами. Рэму не стоило меня ненавидеть, мы изучали полузверей с их добровольного согласия. С каждым подписан договор, а полузвери в штате, такие как Джастис, делали процесс более гладким. Вопрос оставался лишь в цели. Я изучала феномен полузверей как новый элемент нашего мира, но кто мог гарантировать, что эти знания не будут использованы во вред? Кроме того, некоторые проблемы с полузверьми были общими. Некоторые из них зверели в буквальном смысле, забывая, как обращаться в человека. И этих случаев становилось все больше, что и вызывало напряжение в обществе, а иногда и панику. «Ему нужен отец», — присел Джастис на пол, осторожно помогая малышу. «Усыновить его просто абы кому нельзя, отец должен быть таким же по виду». Я тяжело вздохнула, усаживаясь рядом. «Будем искать», — предложила осторожно. «У нас же целая база в доступе». Может, кто-то делал заявку на такого малыша, или можно будет уговорить кого-то взять его. Он только покачал головой. «Возьми его, не бойся. Ему нужна поддержка сейчас, а не когда-нибудь, когда ему повезет с родителями». Я осторожно коснулась медвежонка между ушей, привлекая его внимание. «Пойдешь ко мне?» Тот придвинулся к моим коленям и принялся настороженно их обнюхивать. «Не бойся!» подсказывал Джастис, вызывая почему-то раздражение. А Денвер вдруг оживился, потянувшись ко мне, и залез на колени, не отрывая носа, внюхиваясь в каждый сантиметр юбки. Джастис помрачнел. «Что такое?» Обняла осторожно малыша, чтобы он не скатился, погруженный всецело в свое увлекательное занятие. «Слышит чужой запах от тебя», — нехотя объяснил Джастис. «Давай его сюда, а то может испугаться». Но у Денвера было другое мнение. Он вдруг извернулся и куснул Джастиса за руку. «Ничего себе!» — выдохнула я, сглатывая. В этот момент стало боязно и одновременно стыдно, что испугалась. «А, чтоб тебя!» — тряс рукой Джаз, хмурясь, но явно пытаясь обуздать раздражение. «Не учи, малыша плохому!» — осторожно усмехнулась я и, прыснула, глядя, как смешно Денвер высунул язык. «А тебе идет!» — отсел Джастис на пару шагов, и подпёр голову рукой, любуясь. «Будто тебя волнует такой вид», — осторожно гладила медвежонка. «Всех нас волнует, ты же знаешь. Я бы с ума сошел, если бы пропал мой котенок. Анализы Денвера показывали, что его матерью была человеческая женщина. Скорее всего, отец и не знал о существовании своего ребенка, иначе вряд ли позволил бы его обречь на смерть. Хотя никто точно не знает. Зарегистрированные и исследуемые оборотни однозначно выигрывают в номинации «Лучшие родители». Пожалуй, ни один человек так не заботится о своих детях, как эти. Не дай бог обидеть ребенка-полузверя, проблем не оберешься. Поэтому учиться в человеческих школах такие дети не могли. В целом, люди за стеной выдыхают свободнее, когда очередная новая семья из оборотней человека отправляется жить за пределы города под опеку полузверей. Малыш разлёгся на моих коленях и принялся покусывать руку, довольно порыкивая. «Как думаешь, когда вернется в человеческий облик?» — тихо спросила я. «Не думай об этом так. Для них эта ипостась такая же нормальная. Он не может вернуться. Он в себе». «Мне непривычно. У меня не было такого малыша никогда», — трепала я легонько мелкого за ушком. «Привыкай. Представь, что ты его мама». «Мама млеет от любого ребенка, даже если это тот неведомо зверюшка». «Хреновая бы из меня вышла мать», — усмехнулась я. «Открытие не порадовало. Бедный ребенок. «Нормальная бы вышла», — возразил он серьезно. «Хочешь для него что-то сделать?» Я вскинула взгляд на коллегу. «Я не могу, ты же знаешь». «Давай поженимся», — вдруг серьезно предложил он. «И заберем опеку над Денвером». «Ты совсем идиот, Джастис?» — опешила я. — Фиктивно, Вика. Одним ударом решим все твои проблемы. Ты же спрашивала, как я могу помочь тебе. — Боюсь, поздно. Нахмурилась, поражаясь, как спокойно малыш играется у меня на руках. Я видела это много раз, но никогда еще не чувствовала себя такой причастной к этому миру. Держать ребенка оборотни на руках и наблюдать со стороны — не одно и то же. Но мне нравилось, хотя и было страшно не оправдать его такое безусловное доверие. Малыш меня совсем не боялся, а мы с Джастисом сидели и решали его будущее. «Ты всегда боишься», — жестко парировал он. «Боюсь увидеть твой труп в канаве?» «Да, всегда», — поморщилась я от входящего. «Кто он?» — вперил в меня злой взгляд он. «У меня совещание через пятнадцать минут Проигнорировала вопрос». Денвер, правда, не планировал от меня отрываться. А когда я все же сняла его с себя и передала Джастису, медвежонок стремительно обернулся ребенком и заплакал. И я потратила 14,5 минут, чтобы успокоить его. В оставшиеся тридцать секунд я успела только долететь до своего кабинета. Вот презентация вручала мне на ходу планшет Таша, показывая закладки. Вот основные цифры по отделу. Я бегло просмотрела все материалы и осталась довольна. Все знакомо и сто раз проверено. Единственное, шеф пригласил финансовый отдел навстречу. Кисло заметила секретарь, и я закатила глаза».